Утопая в кресле кинотеатра, я сыпел перед носом пальцы и в который раз задал себе вопрос. «Ну и что же мне теперь делать?» о вечный проклятый вопрос. Но именно сейчас я должен ответить на него спокойно и вразумительно. И, наконец, навести в голове порядок. Сейчас или никогда» ликвидировать путаницу неправильных соединений. Где-то замкнуло контакты. Это ясно как день. Кики, я и Гатанда, наши схемы наложились одна на другую, провода перепутались. Почему так случилось, я даже смутно представить себе не могу. Однако распутать это нужно во что бы то ни стало. Восстановить нарушенную реальность и через нее себя самого. Но что, если это не беспорядок в старой цепи, Не путаница в её схемах, а принципиально новая схема, зародившаяся сама по себе, независимо от всего остального. Ну что ж, если даже и так, всё равно придётся выяснить, куда она ведёт эта цепь, проследить её всю до конца. Как можно осторожнее, чтобы контакты, не дай бог, не оборвались, ибо другого способа нет, но двигаться в любом случае». Что бы ни случилось, танцевать — не стоять на месте. И при этом танцевать очень классно, чтобы все только на меня и смотрели. «Танцуй!» — говорит мне человек-овца. «Танцуй!» — отзывается эхо у меня в голове. Как бы там ни было, сначала я вернусь в Токио. Оставаться здесь дальше нет смысла. Цель приезда в отель «Дельфин» уже достигнута. Задача выполнена на все 100 Вернусь в Токио, приду в себя, нащупаю нужные провода и прослежу эту чёртову цепочку от начала и до конца. Я задернул молнию куртки до подбородка, надел перчатки, шапку, замотался шарфом до самого носа и вышел из кинотеатра. Снег валил с такой силой, что я едва различал дорогу. Окоченевший город выглядел безнадёжно, как замороженный труп Вернувшись в номер, я позвонил во всеяпонские авиалинии И заказал билет до Ханеда на первый же послеобеденный рейс Один из токийских аэропортов «Из-за сильного снегопада, возможна задержка этого рейса или пересадка на следующий, вы не возражаете?» Спросила в трубке дежурная Я ответил, что мне всё равно Я решил возвращаться и хотел улететь как можно скорее. Собрав вещи, я спустился в фойе и расплатился по счёту, а затем подошёл к своей знакомой в очках и пригласил её к стойке прокат автомобилей. «Так получилось, что мне нужно срочно уехать в Токио», — сказал я ей. «Большое спасибо. Приезжайте ещё», — прощебетала она всё с той же производственной улыбкой на губах. Хотя я был уверен, мой внезапный отъезд не мог не задеть её хотя бы чуть-чуть. Слишком уж легко она обижалась на что угодно. «Эй», — сказал я, — «я ещё приеду. Скоро. И тогда мы с тобой поужинаем, не торопясь, и поговорим обо всём на свете, хорошо? Мне обязательно нужно кое о чём с тобой поговорить. Но сейчас мне действительно необходимо быть в Токио, по очень важному делу. Там от меня потребуются всякие страшные вещи. Логическое мышление, ситуативное моделирование, общее прогнозирование. Ну, а потом всё закончится, и я приеду. Через месяц или два, или три. Сам пока не знаю, но вернусь обязательно. Почему я так уверен? Ну, как тебе объяснить? Само это место для меня очень много значит. Мне так кажется. И поэтому я ещё обязательно вернусь. «Да?» — протянула она скорее вопросительно. да Протянул я скорее утвердительно. «Я, конечно, понимаю, каким бредом звучит то, что я говорю». «Вовсе нет», — вдруг сказала она без всякого выражения. «Просто я не могу загадывать, что со мной случится через несколько месяцев, вот и всё». «Ну, о нескольких месяцах речь не идёт, и мы обязательно ещё встретимся, ведь у нас с тобой столько общего», — убеждал я её. Но это её почему-то вовсе не убеждало. «Или тебе так не кажется?» Она постучала концом авторучки по стойке, цок-цок-цок, и ничего не ответила. «А ты, случайно, не ближайшим рейсом летишь?» — спросила она, помолчав. «В самом ближайшем. Какой взлетит?» — кивнул я. «Вот только из-за погоды пока не ясно, когда вылет». «Если так, то у меня к тебе будет просьба. Можно?» «Ну, разумеется». Тут у нас ребёнок, девочка тринадцати лет, едет в Токио без родителей. Её мать по срочным делам улетела куда-то, а дочку одну в отеле оставила. Если тебе не трудно, ты не мог бы проводить её до Токио? А то у неё и багажа прилично и, боюсь, в самолёт-то не сядет, как полагается. Как это? Не понял я. С чего бы эта мать бросала ребёнка и улетала бог знает куда? Что за безалаберность? Она пожала плечами. «Такая она и есть, эта мать. Безалаберная, всемирно известная фотохудожница со странностями. Взбрело ей в голову ехать куда-то, срывается с места и едет. А ребёнка и не вспомнит. Творческая натура, что с неё взять? Задумается о чём-то, про всё остальное на свете забывает. Вчера уехала, сегодня спохватилась и давай звонить в отель. Дескать, я там у вас дочку забыла, так вы уж посадите её в самолёт и отправьте обратно в Токио». «А что ж сама они приедет? За дочкой-то?» «Ну, не знаю. Сказала, что по работе ещё неделю не сможет вырваться из Катманду. А личность она знаменитая, клиент повышенного внимания. И так просто отказать ей мы не можем. Вы, — говорит, — только на самолёт её посадите, а в Токио она уже сама разберётся». «Ну, так же нельзя, правда? Всё-таки девочка. Не дай бог, что случится, мы же и будем виноваты. На нас вся ответственность». «Чёрт знает что», — только и сказал я. И вдруг меня осенило. «Послушай, а эта дочка, длинноволосая, в джемпере с названием рок-банды и плеер в ушах, угадал?» «Точно. Так вы знакомы?» «Нет, это просто чёрт знает что», — с чувством сказал я ещё раз. Она тут же позвонила во всеяпонские авиалинии и заказала билет на рейс, которым улетал я потом набрала номер комнаты девчонки, попросила собрать чемоданы и спускаться вниз, мол, наконец-то нашёлся сопровождающий. «Нет-нет, абсолютно порядочный, мой хороший знакомый», — сказала она. И послала носильщика за чемоданами. А потом заказала гостиничный лимузин. Всё очень стильно, красиво, профессионально. Просто талант. «Хм, здорово у тебя получается», — сказал я. «Я же говорила, что работу свою люблю». «У меня к ней склонность, поэтому и получается», — ответила она, как ни в чём не бывало. «Особенно если шутники не пристают», — не удержался я. Она снова зацокала по стойке авторучкой. «Это отдельный разговор. Я вообще не люблю, когда надо мной подшучивают. С давних пор рефлекс у меня такой. Я тогда ужасно напрягаюсь». «Но я-то шучу не для того, чтобы ты напрягалась», — сказал я. «Наоборот, я шучу для того, чтобы самого себя успокоить. Может, конечно, шутки у меня плоские и бессмысленные, но пойми, я ведь от чистого сердца стараюсь. Сколько раз бывало, пошучу с человеком, а ему вовсе не так весело, как я рассчитывал. Ну и ладно. Главное, что я не желаю никому зла, и с тобой шучу не то, чтобы тебя поддеть, а потому что это мне самому нужно». Слегка поджав губы, она осмотрела меня с головы до ног. Так с высокой горы окидывают взглядом долину, пострадавшую от наводнения. И, наконец, очень странным голосом, то ли сдерживая дыхание, то ли страдая от насморка, произнесла. «Кстати говоря, ты не дашь мне свою визитку. Всё-таки я тебе целого ребёнка доверяю. Всё должно быть официально». Официально, так официально, пробурчал я, достал бумажник, вытащил оттуда визитку и протянул ей. Уж визитка-то у меня всегда найдётся. Чуть не дюжина знакомых в разное время советовали мне. Что-что, а визитную карточку следует всегда иметь под рукой. Она взяла мою визитку и долго изучала её. С таким видом, будто ей в руки попала тряпка сомнительного происхождения. А, кстати говоря... «А тебя как зовут?» — спросил я. «Скажу в следующий раз», — ответила она и поправила пальчиком оправу очков. «Ну, если, конечно, встретимся». «Встретимся. Можешь не сомневаться», — сказал я. И тут она улыбнулась, мягко и слабо, как свет молодой луны. Через десять минут девчонка с носильщиком спустились в фойе. Носильщик волок огромное чемоданище. Взрослая немецкая овчарка поместилась бы в таком чемодане во весь рост, не прижимая ушей. И в самом деле, бросать 13-летнюю пигалицу с таким багажом посреди аэропорта — чистый садизм. На пигалице были спортивный джемпер с надписью «Talking Heads», узенькие джинсы и тяжёлые кожаные ботинки, а сверху накинута дорогущего вида шуба до самого пола. Как и в прошлую нашу встречу, В ней светилась странная призрачная красота. Неуловимая, готовая растаять в любую секунду, и всё же не исчезающая. Она тревожила, рождала неуверенность в себе, у каждого, кто на неё смотрел. Пожалуй, именно в силу своей неуловимости. «Talking heads», — подумал я, — «говорящие головы». Вот неплохое название для рок-банды. Прям как из Керуака. «Рядом со мной дуло пиво, говорящая голова. Мне дико захотелось отлить. Сейчас пойду отолью», — сказал я говорящей голове и вышел. «Добрый старый керуак. Что-то он сейчас подделывает». Пиглица взглянула на меня, на этот раз без улыбки, только чуть нахмурила брови и перевела взгляд на мою знакомую в очках. «Не бойся, это хороший человек», — сказала ей та. «По крайней мере, лучше, чем выгляжу», — добавил я. Пиглица ещё раз на меня и обречённо, мол, что поделаешь, несколько раз кивнула. Дескать, можно подумать, тут есть из чего выбирать. И вдруг я ощутил себя под лицом, замыслившим против несчастного дитя какую-то жуткую пакость, эдакий дядюшка Скрудж, чёрт бы меня побрал. «Да ты и не волнуйся», — снова сказала моя знакомая. «Дядечка весёлый, шутить любит, истории всякие рассказывает и с девочками обходительной. К тому же мой друг. Так что всё будет хорошо, слышишь?» «Дядечка», — повторил я ошарашенно, «какой я вам дядечка? Мне всего тридцать четыре. Я протестую». Но меня, похоже, никто не слушал. Она взяла пигалицу за руку и повела прямиком к лимузину загородившему весь стеклянный портал на выходе из отеля. Носильщик в это время уже грузил её чемодан в багажник. Делать было нечего, я поплёлся за ними следом. «Дядечка, с ума сойти легче». В лимузин сели только мы с пигалицей. Погода портилась на глазах. Всю дорогу до аэропорта в окне тянулись сплошные снега да льды. «Антарктика». «Слушай», — спросил я девчонку, — «А звать-то тебя как?» Она внимательно посмотрела на меня и чуть заметно покачала головой. Мол, ну ты, дядя, даёшь. Потом повернулась к окну и неторопливо, словно желая отыскать что-то определённое, обвела глазами окрестности. Везде, куда ни глянь, лежал снег. «Юки», — вдруг сказала она. По-японски «снег». «Юки?» «Звать так», — пояснила она. «Имя. Юки». Сказав это, она вытащила из кармана плеер и унеслась в свою персонально-музыкальную вселенную. тогда самого аэропорта больше ни разу на меня и не взглянула. «За что?» — думал я. «Что я не так сказал?» ты я понял, что Юки — её настоящее имя. Но тогда в лимузине я был убеждён, что вместо имени она просто ляпнула первое, что в голову взбрело. Я обиделся. Время от времени она доставала из кармана жевательную резинку и нахально жевала её в одиночестве. Мне не предложила ни разу. То есть я вовсе не хотел её жвачки, но хоть предложить-то можно из вежливости. И вот, в результате всей этой несправедливости, я, наконец, ощутил себя нудным, состарившимся идиотом. А поскольку этого уже никак не исправить... Я просто ввинтился поглубже в кресло и закрыл глаза. И погрузился в собственное прошлое. Во времена, когда мне было столько же, сколько ей сейчас. Я тогда собирал пластинки рок-музыки, синглы и сорокопятки. Рэй Чарльз, Хиттеру Джек, Рикки Нельсон, Трэвеллинг Мэн, Брэнда Ли, All Alone Am I. И всё в таком духе. Помню, штук стона собирал. Каждый день их слушал и слушал, все слова тогда знал наизусть. Я попытался прокрутить в голове слова «traveling man». Сам себе не поверил, но я помнил весь текст наизусть. Совершенно бессмысленная песня. А попробуй спеть. Вспоминается до последней строчки. Вот что значит «молодая» и «крепкая память». Всякую билиберду запоминаешь на всю жизнь. «And the china doll down in old Hong Kong» Waits for my и фарфоровая куколка в старом Гонконге ждёт, когда я вернусь. Английский. Что тут скажешь? Конечно, это не talking heads. Меняются времена. Times they are changing. А времена не меняются. Строка из одноимённой песни Боба Дилана. Оставив Юки в зале ожидания, я отправился к стойке авиалинии и выкупил Билеты. Заплатил по своей кредитке, потом рассчитаемся. До вылета оставался ещё целый час, но дежурная сообщила, что рейс, скорее всего, отложат. «Следите за объявлениями», — сказала она. «В настоящий момент видимость нулевая». «А улучшение вообще ожидается?» — поинтересовался я. «По прогнозу ожидается, но трудно сказать, когда», — ответила дежурная голосом человека, которому всё осточертело. Ещё бы. Повтори одну и ту же фразу двести раз, и раз хочется жить на свете». Я вернулся к Юке, сообщил я о снегопаде и возможной задержке рейса. Она поглядела на меня с таким видом, будто хотела сказать «ну-ну», но ничего не сказала. «Как всё будет, непонятно. Так что давай пока багаж не сдавать», — предложил я. «Если что, обратно получать замучаемся». «Да как угодно». Было написано на её лице, но она опять ничего не сказала. «Какое-то время придётся здесь просидеть. Не самое интересное место, конечно», — продолжал я. «Ты, кстати, обедала?» Она кивнула. «Ну, тогда, может, хоть в кафе посидим? Попьёшь чего-нибудь. Кофе там, какао, чай, сок. Что захочешь, а?» «Ну, не знаю», — нарисовалась у неё на лице. Не лицо, а палитра визуальных эмоций. «Тогда пойдём», — сказал я и поднялся с кресла. И, толкая перед собой чемодан на колёсиках, прошёл с ней в кофейню. В кофейне оказалось людно. Все рейсы задерживались, у всех вокруг были измождённые лица. Лишь бы заказать хоть что-нибудь, я попросил себе бутербродов и кофе, а Юки взяла какао. «И сколько ж ты в отеле жила?» — спросил я. «Десять дней», — сказала она, немного подумав. А мать когда уехала? Она поразглядывала снег за окном, потом ответила. «Три дня назад». Прям не разговор, а урок английского начальной ступени. «А в школе что, всю дорогу каникулы?» «А в школу я не хожу, всю дорогу, так что отстань», — сказала она и, достав из кармана плеер, нацепила наушники. Я допил кофе, почитал газету. Что-то я в последнее время слишком часто раздражаю собой девчонок. С чего бы это? Не везёт или причина серьёзней? Наверное, просто не везёт, решил я. Потом, дочитав газету, достал из сумки карманного Фолкнера «Шум и ярость», и раскрыл на первой странице. Почему-то именно Фолкнера и ещё Филиппа кадика я особенно хорошо воспринимаю, когда сдают нервы. Стоит вымотаться эмоционально, я стараюсь читать кого-нибудь из них двоих. Ни в каких других ситуациях я их не читаю. Чуть погодя, Юки сходила в туалет, потом заменила батарейки у плеера, а ещё через полчаса мы услышали объявление. Рейс на Ханеда вылетает через 4 часа, Ожидайте улучшения погодных условий. Я глубоко вздохнул. Чёрт бы меня побрал. Киснуть здесь ещё четыре часа. Ну ладно, делать нечего. В конце концов, меня предупреждали. Чем сидеть сокрушаться, лучше уж подумать о том, как убить столько времени. Power of positive thinking. Сила позитивного мышления. Английский. После пяти минут позитивного размышления у меня, наконец, проклюнулась одна идейка. Удачно или нет, это мы поглядим. ну уж всяко интереснее, чем перспектива убить кусок жизни в гвалте прокуренного кафе. Бросив юки «сейчас вернусь», я отправился к стойке прокат автомобилей и попросил у них машину. Девица за стойкой оформила всё почти мгновенно. Мне досталась Corolla Sprinter со встроенным стерео. Меня посадили в микроавтобус, довезли до стоянки и вручили ключи. От аэропорта до стоянки было минут десять езды. Королла оказалась белого цвета с новенькими зимними покрышками. Я сел в неё и вернулся в аэропорт. Вошёл в кофейню и сказал Юйке. «Собирайся. За эти три часа мы с тобой неплохо покатаемся по окрестностям». «Но там же всё снегом завалено. Чего кататься, когда ни черта не видно?» — проговорила она, совершенно сбитая с толку. «И куда ты, интересно, собрался?» «Да никуда я не собрался. Сядем в машину и покатаемся, вот и всё», — ответил я. «Зато можно музыку громко включать. Ты ведь не можешь без музыки. Но ты будешь крутить на всю катушку. Если слушать один только плеер, уши испортятся, так и знай». Она покачала головой. «Ври больше», — прочитал я на её мордашке. И тем не менее, когда я бросил ей, не глядя, «Ну всё, пошли!» и поднялся со стула, она тут же вскочила и зашагала за мной. Кое-как я запихал её чемодан в багажник и сквозь нескончаемый снегопад погнал машину по дороге, куда глаза глядят. Юки достала из сумки кассету, воткнула в магнитофон и нажала на кнопку. Дэвид Боуи запел «China Girl». Его сменил Фил Коллинз потом «Джефферсон Старшип», «Томас Долби», «Том Петти» и «Хартбрейкерз», «Холл и Олдс», «Томсон Твинз», «Игги Поп», «Банано Рама». Всё самое стандартное, что слушают пигалицы «Планеты Земля», было собрано на этой кассете. Внезапно Роллинги выдали «Go into a go, -go". «О, эту песню я знаю», — сказал я. Её раньше «Мираклз» пели. Смоуки Робинсон и Мираклз. Мне тогда было лет пятнадцать или шестнадцать». а протянула Юйки без особого интереса. «Go into it, go, go!» — заорали мы с Джеггером. Чуть погодя, Пол Маккартни и Майкл Джексон загнусавили «сэй, сэй, сэй». Машин на дороге почти не встречалось. Можно даже сказать, их практически не было. Триумфально, как на параде. Трум. Трум-трум! Дворники счищали снег с лобового стекла. В машине было тепло, а с рок-н-роллом вообще уютно. Даже с дюран-дюраном. Уютно, несмотря ни на что. Я наконец-то расслабился и, подпевая всем бандам подряд, гнал машину сквозь снежное месиво. Да и Юки выглядела куда спокойнее, чем раньше. Когда её 90-минутный сборник закончился, она вдруг обратила внимание на кассету, что я выбрал в офисе на стоянке. «А это что?» — спросила она. «Сборник Олдиз», — ответил я, пока в аэропорт со стоянки ехал, крутил, чтобы время убить. «Давай поставим», — потребовала она. «Да тебе вряд ли понравится. Очень старые песни». «Пускай, мне всё равно. Я за эти 10 дней все свои кассеты уже по 100 раз переслушала». И я поставил ей эту кассету. Сначала Сэм Кук спел «Wonderful World». Не силён я в истории мира, и всё же... Отличная вещь. Сэма Кука застрелили, когда я ходил в третий класс. Бадди Холли. Оу, oh бой. Бадди Холли тоже погиб. В авиакатастрофе. И Бобби Дарин. «Beyond the Sea». И Бобби Дарин погиб. Элвис «Hound Dog». Элвис погиб от наркотиков. Все погибли. Чак Берри спел Sweet Little Sixteen, Эдди Кокрон, Summertime Blues, братья Эверли, Wake Up Little Suzy. Всем этим песням я подпевал, где только помнил. «Хм, здорово ты их знаешь», — с явным интересом заметила Юки. «Ну а как же, я ведь тоже раньше, как ты, с ума сходил по рок-музыке», — сказал я. Когда мне было столько же, сколько тебе. Возле радио вечерами сидел как приклеенный. Все карманные деньги на пластинки тратил. Рок-н-ролл. Казалось, на белом свете нет ничего прекрасней. И я был счастлив просто от того, что сидел и всё это слушал. А сейчас? И сейчас слушаю. Даже любимые песни есть. Только запоминать наизусть уже как-то не тянет. Больше не цепляет так сильно. А почему? Ну как почему? Объясни, попросила Юки. Ну, наверное, со временем понимаешь, что по-настоящему хороших вещей на свете не так уж и много. Действительно хороших. Раз, два и обчёлся. Что не возьми? Хороших книг, хороших фильмов, хороших концертов буквально по пальцам пересчитать. И в рок-музыке также. За час рока по радио выуживаешь одну единственную стоящую мелодию. Всё остальное — мусор, отходы массового производства. Раньше я об этом всерьёз не думал. Что попало, слушал и радовался. Молодой был, свободного времени хоть отбавляй. влюблял в то и дело. И даже к низкокачественной ерунде мог относиться с душевным трепетом. Понимаешь, о чём я? «Да уж как-нибудь», — ответила Юки. Зазвучали «Делл Вайкинс» «Come go with me», и я пропел вместе с ними припев. «Ну как, не скучно?» — спросил я Юки. «Не-а, ничего так себе», — сказала она. «Угу, ничего так себе», — согласился я. «А сейчас ты больше не влюбляешься?» — спросила Юки. Тут я задумался. «Сложный вопрос», — сказал я. «Вот у тебя есть парень?» «Нету», — ответила она. «Только придурки всякие». «Понимаю», — сказал я. «Музыку слушать и то веселей». «Очень хорошо, понимаю», — повторил я. «Что? Действительно понимаешь?» Она прищурилась и с сомнением посмотрела на меня. «Действительно понимаю», — кивнул я. «Некоторые называют это словом эскапизм. Но пусть называют как угодно, мне всё равно. Моя жизнь — это моя жизнь, а твоя жизнь — твоя и больше ничья. Если ты чётко знаешь, чего хочешь... «Живи, как тебе нравится, и не важно, что там о тебе думают остальные. допускай да их всех сожрут, крокодилы». Вот так я думал, когда был такой, как ты. Ну и теперь думаю точно так же. Может, я до сих пор из детства не выбрался. А может, просто был прав с самого начала. Одно из двух, а что именно, никак не пойму». Джимми Гилмор запел «Шуга шаг». Насвистывая мелодию, я гнал машину по шоссе. По левую руку до самого горизонта тянулась укрытая снегом долина. Просто кофейни из старых брёвен напоит эспрессо, когда час не ровен. Классная песня. 64-й год. «Эй», — сказала Юки, — «ты странный. Тебе это никто не говорил?» «Хм», — промычал я, скорее отрицательно. «У тебя жена есть?» «Была когда-то». «Ну что, развёлся?» «Угу». «А почему?» «Она сама ушла». «Что, правда?» «Правда. Влюбилась в другого парня и убежала с ним куда-то». «Жалко», — сказала она. «Спасибо», — сказал я. «Но я, кажется, понимаю, почему». «И почему?» — спросил я. Она лишь насупилась и ничего не ответила. Мне, впрочем, и самому не хотелось расспрашивать. «Эй, хочешь жвачки?» — спросила Юки. «Спасибо. Не хочу», — ответил я. Постепенно, но верно, лёд между нами таял, и вскоре мы вдвоём выдали бэк-вокал для «Surfing USA» с «Bitch Boys». Ну, не всю песню, только припевочки «Inside Outside USA» и так далее. Но всё равно получилось весело. И, кстати, припев «Help me, Ронда», мы тоже спели вместе. Вот так-то. Рано мне ещё на свалку. И вовсе я не дядюшка Скрудж. Тем временем метель улеглась, мы вернулись в аэропорт. У стойки проката я отдал ключи от машины, затем мы оформили багаж и ещё через полчаса прошли на посадку. В конце концов получилось, что наш вылет задержали на пять часов. В самолёте Юки моментально уснула. Во сне у неё было фантастически красивое лицо. Словно она не человек, а тончайшая работа скульптура из какого-то неземного материала. Казалось, задень её нечаянно, и она разобьётся на тысячи мелких осколков. Такая вот особая красота. Стюардесса, пронося мимо напитки, увидела это лицо и поглядела на меня с особой многозначительностью. И улыбнулась, А я улыбнулся в ответ и попросил джинс-тоником. Под джинс-тоником я начал думать о Кики. Несколько раз прокрутил в голове сцену с Кики и Гатандой в постели. Камера разворачивается, появляется Кики. «Что происходит?» — спрашивает она. «Что происходит?» — отзывается эхо у меня в голове.